«Ведьма, ты мне поможешь!» От неожиданности я вздрогнула. «Ну вот», — снова задумалась. «Сегодня целый день, я только и делаю, что думаю». «О чем?» «Да как обычно, ни о чем. О себе, о Юльке, о Егоре». Тяжелые мысли, неприятные. «Слышишь меня?» Тяжелая рука легла на шею. «Слышу». Я боялась пошевелиться. Он сейчас в таком состоянии, что убьет, не задумываясь. Потом, возможно, будет сожалеть о своем опрометчивом поступке. Хотя, сомневаюсь, что будет. Пальцы слегка сжали шею. Ну вот, похоже, я не ошиблась. Завтра ты покажешь мне, где находится этот приют. Он говорил медленно, выделяя каждое слово. Точно опасаюсь пропустить нечто важное. Хорошо. Надеюсь, до завтра он успокоится, иначе... иначе конец. Я ведь не помню, где находится милосердие Господне, но в данный момент объяснять что-либо бесполезно. Егор просто-напросто не услышит. — Мы поедем, и я убью эту скотину, — совершенно спокойно заявил он. — Кого? — Пророка. Пальцы разжались. — Я убью чертова пророка. Я вцепилась в несчастного медведя. — Неужели... «Он не знает. А милиция – пустая угроза, на которую я купилась. А завтра что будет после того, как он узнает?» «Явно ничего хорошего».